Глава 16. Если одна из сторон совершает грубую ошибку, партия, как правило, быстро заканчивается. 1488 год. Девятый месяц. Королевский замок тринадцати кланов. Я в ужасе отбросила прочитанное письмо, будто ядовитую змею. Каждое слово в нем жалило и впивалось в сердце острыми клыками. Ваше Величество, счастлив сообщить, что ваше приказание выполнено. Смею надеяться. Я прижала кончики пальцев к пульсирующим болью вискам, застонала и уронила голову на стол. Касательно судьбы мальчика, жду ваших дальнейших распоряжений. Тело спрятано в реке. Мне пришлось засунуть кулак в рот и укусить себя за побелевшие костяшки пальцев чтобы сдержать рвущийся наружу крик. Как я могла дать приказ об убийстве надежды вдовы-воина? Когда?» Память услужливо подбросила этот момент, почему-то подернутой дымкой, словно все происходило во сне. «Ваше Величество, желали меня видеть?» «Вар, проходите, у меня для вас поручение, о котором никто не должен знать». «Польщен вашим доверием, Ваше Величество». «Нужно снова кого-то спрятать или спасти от костра?» «Напротив. Я хочу, чтобы вы убили тех, кого уже спасли». «Простите?» «Вы не ослышались. Избавьтесь от вдовы воина и его сына. Детали меня не волнуют». Вар бледнеет, кусает губы, но молча кивает. Тяжело встаёт со стула и, поклонившись, идёт к двери. Он хватается за ручку и, что-то не дающее мне покоя, Какая-то напряженная внутренняя борьба резко обрывается. Я кликаю Вара. «Стойте! Ваше Величество!» Он в удивлении оборачивается и смотрит из-под нахмуренных бровей опасливо и настороженно. «Не трогайте ребенка!» — шеплю я. Слова даются с трудом, будто ради каждого из них мне приходится разбирать каменный завал в сознании. «Но вы же только что...» «Не трогайте, ребёнка!» Слова произносить всё тяжелее. Я хватаюсь за край стола и сжимаю его так сильно, что, кажется, дерево вот-вот треснет. Вар бледнеет ещё больше. Его пугает моё поведение. Я это вижу. В то же время, похоже, от меня исходит какая-то сила, потому что он не решается спорить и поспешно выскальзывает за порог, как старая борзая, получившая взбучку от хозяина. Я еще долго тяжело дышу, затем моргаю и обыденно приступаю к делам. Я распрямилась на стуле и откинулась на его спинку. В воспоминании было что-то не то, но я никак не могла понять, что именно. Не могла вспомнить, почему приняла такое решение, что мною руководило. Стук в дверь заставил нервно вздрогнуть. Взгляд метнулся к порогу. «Кара, можно к тебе?» Ронни непривычно робко заглянула в образовавшийся проем, не решаясь зайти в покое. «Конечно», — мой голос звучал глухо и болезненно. Я прочистила горло и натянуто улыбнулась. «Что привело тебя ко мне?» «Хотела узнать, как ты...» Ронни осторожно отодвинула стул напротив стола, Я опустилась на него. «Последнее время ты выглядишь... странно. У меня просто много забот», — отмахнулась я. «Но ведь мы выиграли войну», — неуверенно произнесла Рони. Я помолчала, внимательно рассматривая сестру. Небесно-синее платье оттеняло ее каштановые волосы, забранные в косу, символ женского старшинства в семье. Теперь именно ей приходилось носить эту прическу, позабыв о свободе распущенных прядей. Я чуть опустила взгляд и всмотрелась в лицо Рони. Под тревожно блестящими карими глазами залегли темно-синие тени. Я куснула губу. Рони что-то беспокоило. «Да», — как можно мягче ответила я, «войну уже можно считать оконченной. Кирки оказались не готовы к натиску одаренных. Им нечего было противопоставить их мощи. «Мы заключим мир?» — голос Рони дрогнул от волнения. «Конечно», — твердо сказала я. «Сегодня в замок прибыл сын короля Кирков со свитой. Уже совсем скоро», — я мельком взглянула на часы, убеждаясь в своей правоте, — «состоится наша встреча. Мы обсудим условия договора и подпишем его». «И ты перестанешь быть такой странной?» прости я удивленно моргнула рони встала обошла стол и взяв меня за руку прислонилась щекой к моему плечу кара ты изменилась конечно изменилась вздохнула я поглаживая макушку сестры я же теперь королева нет не в этом дело рони замялась она кажется не знала как обличь слова свои мысли ты это словно не ты «Временами. Избавьтесь от вдовы воина и его сына. Детали меня не волнуют». Меня бросило в холодный пот, мерзкий и липкий, и я судорожно сглотнула. «Ты принимаешь все близко к сердцу», — растерянно сказала я. «Шути тоже так кажется. И Дору...» Он совсем перестал забегать сюда. «Милый, он просто слишком занят», — попыталась поспорить я. Роня подняла на меня серьёзные глаза, поджала губы и покачала головой. «Чайка больше не приходит греться о твой дар». «Тссс!» — я приложила палец к губам. «Помнишь, о чём мы говорили? Не стоит так громко распространяться о моём таланте. Всё равно все уже знают. Они лишь догадываются, — поправила я. Я в этом никогда не признавалась» рони склонила голову рассматривая меня ее ладошка сжимала мою ладонь и горлу подкатил мокрый ком рони я ваше величество в покое взглянул мой личный помощник и секретарь в церемониальном зале все готово делегация кирков уже ждет вас спасибо мир поблагодарила я и снова повернулась к сестре рони мне нужно идти но после «После мы обязательно вернёмся к этому разговору». Я нежно поцеловала её в лоб и, поправив свой мужской костюм, направилась к двери. «Вы прекрасно выглядите, Кара. Чёрный цвет вам к лицу». Бархатистый голос Рока, присоединившегося ко мне, заставил вынырнуть из тяжёлых мыслей и чуть приподнять уголки губ в улыбке. «Благодарю». Склонив голову и украдкой рассматривая его роскошный наряд из тёмно фиолетового бархата, сказала я. «Вынуждена вернуть вам комплимент». Рок усмехнулся и с достоинством кивнул. Я невольно залюбовалась им. Высокий, сильный, стройный. Атмосфера властности, витавшая вокруг него и в первый день нашего знакомства, укрепилась и расцвела. Смотря в его глубокие, пронзительно-голубого цвета глаза, я чувствовала себя уверенной и защищенной. Мне есть на кого опереться. У меня есть человек, которому можно доверять. Двери церемониального зала распахнулись, и мы сроком первыми ступили на дорожку, ведущую к трону. Возле него уже застыла делегация кирков, присланных с дипломатической миссией. Я заприметила ворона первого принца и наследника, и чуть склонила голову, обозначая приветствие. Тот, поспешно и явно волнуясь, ответил на мой жест легким поклоном. Чуть поодаль, настороженно и немного брезгливо поглядывая на врагов, стояли вожди кланов со своими старшими сыновьями. Ступая к трону под руку сроком, я раздумывала о деталях договора. Я сама попросила мужа присутствовать сегодня на обсуждении. «Надеясь, что его умение слышать мысли поможет мне сделать верный выбор». Вожди настаивали на продолжении войны, желая разгромить врага на его территории и захватить между делом еще парочку морских городов. Я не видела в этом смысла. В моем сердце жила надежда, что все закончится сегодня. Сейчас. Несмотря на силу одаренных, мы потеряли много людей, и я больше не желала никого хоронить. «Ворон боится Васкара», наклонившись ко мне, шепотом сказал Рок. В его голосе слышалось плохо скрываемое торжество. «Не он один», — тихо ответила я и взглянула в сторону вождей. «Страх — лучший гарант верности вассалов», пожал плечами Рок. «Верность». Внезапно я вспомнила, как по совету Рока отправила на казнь кое-кого из влиятельных людей кланов. Тогда это решение далось мне тяжело, но я верила, что оно необходимо. Сейчас мне почему-то так уже не казалось. Как странно. Сознание снова заволокло дымкой, и я быстро-быстро заморгала, стараясь скинуть пелену, застилавшую глаза. «Ты изменилась, Кара», — вспомнила я слова Рони. Все еще пытаясь поймать ускользающую мысль, я опустилась на трон, которому ради сегодняшней встречи придвинули длинный массивный стол с чередой стульев. Рок сел по левую руку от меня. На противоположном конце стола замер ворон. Он же и начал разговор. «Ваше Величество, мы счастливы, что можем обсудить условия мирного соглашения». «Еще бы», — буркнул один из вождей, и тут же закашлялся, поймав мой ледяной взгляд. «Заверяю вас, ваше высочество, мы тоже рады этой встрече», — твердо сказала я. После еще нескольких словесных реверансов мы, наконец, приступили к делу. Почти сразу выяснилось, что мирное соглашение под угрозой срыва, поскольку кирки отказываются выплатить контрибуцию. «Мы просим об отсрочке», — терпеливо повторял ворон. В этом году на нас обрушился страшный неурожай. Люди на грани голода. Амбары пустеют, а тут еще набеги вашей победоносной армии». «Что?» — рявкнул вождь клана Диких Кабанов. «Так это мы виноваты?» Я уже пожалела, что разрешила вождям присутствовать на обсуждении. Надо было решить все вдвоем с вороном. Конечно, это вызвало бы недовольство, но мне не привыкать. Я со злорадным удовольствием поправила высокий ворот мужской рубашки. Теперь я одевалась исключительно в мужское и получала особое удовольствие от своей дерзости. «Конечно, я не это имел в виду», — тут же сказал ворон. Он говорил достаточно чисто, но едва уловимый акцент все равно чувствовался. «Но вы должны понять. Контрибуция заставит наших людей голодать. Мы просим о милосердии». «Давно ли вы о нем вспомнили? Вы первые напали на нас!» Ворону нечего было на это ответить, и он молча посмотрел на меня, призывая вмешаться. Я молчала, задумчиво постукивая кончиками пальцев по губам. «Мы говорим всего лишь об отсрочке», — вновь напомнил он. «В следующем году, когда хворь, сковавшая нашу плодородную землю, спадет, мы выплатим вам все положенное». Я искосо посмотрела на Рока. Тот казался равнодушным. Заметив мой взгляд, он чуть приподнял уголки губ. Я вновь повернулась к ворону и нахмурилась. Едва ли в следующем году земля Кирков даст хороший урожай. Я хорошо постаралась, выжигая ее изнутри. Даже не уверена, что смогла бы все восстановить, возник не у меня такое желание. А оно возникало, смутное, неясное, тревожно вспыхивающее, как огонёк в ночи. Я снова начала сомневаться в необходимости своего прежнего решения. Зачем я это сделала, если мы и так побеждали в войне? Воспоминания, подёрнутые рябью, закружились в голове, заплясали, как незамужние девушки под бой барабанов на вечернем костре. Мысли мелькали всё быстрее и быстрее, от их круговорота меня бросило в жар и замутило. Я прикрыла глаза. «Кара, все в порядке?» Рок встревоженно коснулся моей руки. Я метнула взгляд через стол. Ворон и его советник ожесточенно спорили с двумя наиболее агрессивно настроенными вождями кланов. Кажется, разговор становился все жарче и грозил вот-вот выйти из-под контроля. Что ж, зато на меня никто не обращает внимания. «Да». «Просто ненадолго потемнело в глазах», — солгала я, всего лишь усталость. «Вам нужно больше отдыхать», — мягко сказал он, обхватывая мою ладонь своей. «Верно», — согласилась я, всматриваясь в наши сплетенные пальцы. Это напомнило мне недавнюю сцену в приемной. Рони тоже сжимала мою ладонь. Я снова нахмурилась. «О чем думает ворон?» — тихо и деловито спросила я. Рок искоса посмотрел на наследного принца и наклонился к моему уху. «Он не желает мира, Кара. Подпишите договор и получите притаившегося врага, готового укусить в любой момент». «Что же вы советуете?» — медленно спросила я. «Вы и так это знаете, Кара». В задумчивости я кивнула, и посмотрела на ворона. Я могу не согласиться на мирный договор, раз он лишь навредит моим людям. Но будет ли этого достаточно? Я склонила голову набок, на мгновение прикрыла глаза, а когда распахнула их, смотрела уже иным зрением. Меня окружила темнота, но она не была сплошной. В ней сияло множество пульсирующих жизнью нитей. Я осторожно и медленно обходила их. Моё внимание приковала лишь одна паутина. Сердце ворона затрепетало и забилось сильнее. Он словно чувствовал, что в опасности. Мысленно я коснулась его артерий, чуть сжимая их. Ворон закашлялся и коротко извинился. Это было бы так просто — разорвать нити и смотреть, как они чёрным пеплом растворяются в темноте. Я потянулась к одной из них и замерла. «Что я делаю?» Кирки готовы подписать мирный договор. Даже если ворон что-то задумал, у меня будет время разобраться с ним. Внезапная смерть наследного принца за столом переговоров навсегда рассорит две наши страны. «Зачем?» Я тряхнула головой, возвращаясь в реальность. «Кара?» — с тревогой спросил Рок. «Я не понимаю». Растерянность заполнила мою душу, и вместе с ней ползло желание расправиться с вороном прямо сейчас. Наразум снова опустилась дымка, и я видела всё как в тумане. Уверенность в необходимости этого шага заставила снова закрыть глаза и погрузиться в темноту. Вдох, выдох, вдох, выдох. Я вынырнула в реальный мир и задышала, как рыба, выброшенная на берег. В этот раз мое поведение не могло остаться незамеченным. Споры стихли, мне принесли стакан воды. Делая жадные глотки, я лихорадочно пыталась понять, что происходит. «Я не хотел убивать вашего брата. Будьте осторожны с ним. Смерть, боль и слезы. Кара, ты изменилась. Стойте!» «Не трогайте ребёнка!» Воспоминания ураганом завертелись в голове, я застонала, массируя виски пальцами. «Кара!» — Рок был встревожен уже не на шутку. «Прервите совещание! Её величество плохо!» «Лекаря!» «Всё в порядке, Рок!» — слабо сказала я и замерла с приоткрытыми губами. «Рок!» Я вспомнила его взгляд перед схваткой воина и света и затем то неясное чувство, кольнувшее меня уже на собственном поединке. В памяти всплыло напряженное, будто сведенное судорогой лицо воина, слишком отрешенное, слишком... странное. Тогда он застыл буквально на несколько мгновений, но этого мне хватило, чтобы нанести удар. Везение или... Сердце пропустило удар, я заледенела. «Того не может быть, нет!» Но именно такое объяснение укладывало все кусочки головоломки в единое целое. Не чувствуя ног, покачиваясь, я встала и обвела всех присутствующих долгим взглядом. Их лица выражали целую гамму чувств, от искренней тревоги до тайного злорадства. «Ваше Высочество, ваша страна может уплатить контрибуцию в следующем году. Мы подпишем мирный договор». «Что? Но, Ваше Величество! Позвольте взять хотя бы пару их городов в качестве компенсации. Ваше Величество!» «Молчать!» Негромко, но веско сказала я, и все примолкли, испуганно переглядываясь между собой. Злость полыхала во мне, дар внутри трепетал и рвался на свободу. Впервые я поняла слова кармы о темной тропе. Она действительно была, и я ступила на нее. В гнетущей тишине, наполненной невысказанным страхом, первым заговорил ворон. «Благодарю, Ваше Величество, за проявленное милосердие». Он поклонился и прямо посмотрел на меня. «Не стоит его больше испытывать», — сквозь зубы процедила я. «Надеюсь, вы запомните, что с соседями лучше дружить, чем воевать». «Конечно, Ваше Величество». «Кара». Я проигнорировала мужа и потребовала, чтобы мне принесли договор, а сама старалась ни о чем не думать, потому что опасалась, вдруг Рок подслушает мои мысли. «Вот здесь, Ваше Величество». Услужливо подсказал мир, поднося мне документы перо. Я пробежала глазами текст и широким росчерком поставила точку в военной кампании против кирков. Затем подняла голову и встретилась взглядом с варом. Тот смотрел настороженно, но как будто сочувственно. Кажется, он о чем-то догадался. Я с трудом дождалась окончания словесных реверансов. Ворон на прощании поцеловал мне руку, и посмотрел чуть дольше, чем того требовали приличия. Я равнодушно проигнорировала его внимание. «Все вон», — ровно сказала я, как только делегация Кирка вскрылась за дверью. Никому не потребовалось повторять дважды. «Зря ты так, Кара», — мирно заметил Рок, когда мы остались наедине. «Ворон еще доставит тебе немало хлопот». «А как насчет тебя?» Я так резко обернулась в его сторону, что несколько прядей выпало из высокой прически. Я в раздражении коснулась рукой короны и буквально вырвала ее вместе с несколькими волосками. Венец пролетел по столу и с глухим стуком остановился на другом его конце, чуть свесившись с края. «Кара, о чем? Что ты скрыл, Рок?» — зло спросила я, вглядываясь в его лицо о каком своем даре умолчал?» Повисла пауза. Рок осторожно дошел до короны, взял ее и принялся отрешенно обводить выступы кончиками подрагивающих пальцев. «Значит, ты догадалась. Ты умеешь не только слышать мысли, но и внушать их, верно? Рок!» — закричала я и ударила ладонью по столу. «Посмотри на меня и только попробуй солгать!» «Это правда, Кара», — тихо сказал он и поднял на меня взгляд. Его плечи опустились, муж будто растерял изрядную долю своей природной грации. «Я действительно могу внушить мысли. не чувства, горько добавил он, и глаза его влажно блеснули. «С ними этот трюк не проходит. Я не могу заставить кого-то полюбить себя». «Но сделать что-то, что кажется тебе верным вполне?» «Да», — просто сказал Рок. Он смотрел мне прямо в лицо и не отводил глаз. В них я разглядела отчаяние, решительность и надежду, гремучую смесь, которая вот-вот должна была полыхнуть. Но только если человек мне доверяет. Я доверяла. Воин наверняка тоже. Я сжала кулаки и спокойно, стараясь, чтобы голос не дрожал, ни то спросила, ни то констатировала. Это ты заставил меня отдать приказ об убийстве Надежды? Да. И тогда, когда я выжигала землю Кирков, и сейчас на совещании тоже был ты? Да. Я помолчала, меня трясло. Я выдохнула и задала самый важный вопрос. Когда я сражалась с воином, это ведь ты остановил его? Всего на пару мгновений приказал замереть. Кара! Рок зашагал ко мне, по-прежнему держа корону в руках. Но я помотала головой и попятилась от него. «И свет! Ты ведь внушил воину мысль вызвать моего брата на поединок, верно?» Рок молчал, продолжая приближаться ко мне, и я закричала, что было силы. «Не лги мне!» «Да, Кара!» — едва слышно ответил наконец он. «Это действительно был я. «Ты! Всегда ты!» — пробормотала я. Слезы катились по лицу, оседали на губах и срывались с подбородка. «Зачем, Рок? Ради предков! Зачем?» «Ты не поверишь, если я скажу. Попробуй! Ради Скара. Кара!» Я рассмеялась заливисто, как сумасшедшая. «Мне казалось, разум действительно оставляет меня!» Я уперлась спиной в стену и истерично смеялась, откинув голову назад, пока Рок не схватил меня за плечи и не встряхнул. «Кара, посмотри на меня!» Оно вынудил взглянуть ему в глаза и продолжил, торопливо, смятенно, лихорадочно. «Всю жизнь, с самого рождения, я ненавидел свой дар. Думаешь, я был счастлив постоянно слышать о том, как отец не выносит сам мой вид, а братья презирают?» Никто никогда не любил меня. Я был одинок, невыносимо одинок, пока не встретил тебя. Да о чём ты го... Кара, послушай, я знал тебя ещё задолго до нашей встречи. Ещё мальчишкой грезила тебе. В видении ты была прекрасна, гордая, сильная, смелая и жестокая королева Кара. «Жестокая?» — повторила я. Мне больше не хотелось смеяться, и стало по-настоящему страшно. Рок выглядел как человек, который балансирует на грани. Я не знала, что он сделает в следующее мгновение. «Да, ты огнем и мечом проходилась по своим врагам, как истинная кара богов, вестница их гнева. За тобой текли реки крови и полыхали земли. Я слышал крики детей и звон мечей. Я словно тоже увидела эту картинку. Угненная марево вспыхивает где-то на горизонте. Я стою на балконе своего дворца и, облокотившись на перила, победно усмехаюсь. Ветер треплет мое платье ярко цвета. На белоснежных волосах сверкает корона. Я оборачиваюсь к кому-то за своей спиной и крепко целую в губы. Черные волосы мужчины рассыпаются из низкого хвоста и падают ему на лицо. Лишь когда он счастливо улыбается и отстраняется от меня, я понимаю, кто передо мной. Рок. Я зажмурилась. «Хватит!» — закричала я, обхватывая голову руками. «Прекрати лезть в мой разум!» «Видишь?» — спросил Рок, сильнее сжимая плечи. «Видишь, как ты прекрасна!» Это не я, ты, Кара, ты, таким ты должна стать. Это твоя судьба. Я в смятении смотрела на Рока. Он видел будущее и имел над ним какую-то власть. Отчаяние прокатилось по душе и ледяной иглой пронзило сердце. Я увидел тебя много лет назад. Горячо продолжил Рок. Ты и воспоминания о твоем образе давали мне силы жить. Я вставал с мыслью, что начался еще один день, приближающий меня к тебе. Он судорожно сглотнул и снова заговорил, так быстро, что, казалось, слова жгли ему язык. «Думаешь, ты была несчастна в детстве? О, Кара, какое заблуждение! Ты ничего не знаешь об одиночестве! У тебя был любящий брат и сестры, а у меня никого. Только ты, только наша любовь. «Только ожидание нашей встречи!» «Когда ты впервые воспользовался своей властью надо мной?» «Как можно спокойнее?» — спросила я, а затем не выдержала и почти завизжала, обиженная и уязвлённо, словно какая-то дворовая шавка, получившая пинок от хозяина. «Когда стал вкладывать мне в голову свои мысли, Рок?» «После возвращения из поселения». «Почему именно тогда?» Там, на поляне у вечернего костра, ты, Кара, должна была признаться мне в любви. Я помню этот момент изведения. Я так часто вызывал его в памяти, что затер до дыр, но... Ты этого не сделала. Почему, Кара, почему?» Я молчала. Грудь вздымалась часто и тяжело. Рок долго ждал ответа, а затем глухо сказал... Тогда я понял, что будущее меняется слишком сильно. И если я хочу, чтобы мы были вместе, как в моих видениях, мне нужно сделать из меня ту королеву, что ты когда-то увидел», — прошептала я. «Да», — согласился он, — «ради нашей любви». «Ты понимаешь, что полюбил не меня, а чудовище из своих видений?» — вновь закричала я и стряхнула его руки. «Неправда!» — медленно проговорил он, смотря мне в глаза. «Ты именно такая, Кара, как я увидел! Просто сдерживаешь себя! Не нужно!» Беззвучный крик сорвался с губ. Я зажал рукой рот, не в силах произнести ни слова. «Мне все равно, насколько ты жестока, Кара!» — мягко сказал Рок. «Не иди против своей природы!» «Но я вовсе не такая!» прямо пробормотала я. «Значит, ты должна ею стать!» — настойчиво повторил Рок. Он перехватил корону, которую все еще держал в руке и с трепетом возложил мне на голову. «Только тогда мы будем счастливы. Нужно просто следовать видению». Мир рушился. Мне казалось, что я снова лечу в пропасть, только уже никогда не вынырну из воды. Легкие жглу огнем. Внутри меня что-то надломилось, застонало и сжало так сильно, что я даже выдохнуть не могла. Лицо горело от слез, в горле словно застряла кость. «Зачем ты это сделал? Зачем убил Света?» «Я ждал, Кара. Ждал и ждал. Воин должен был вызвать твоего брата на поединок. Я видел это. Но что-то пошло не так» и мне пришлось немного подтолкнуть колесо судьбы в нужном направлении. Моё бешено стучащее сердце вдруг замедлилось. Казалось, оно заиндивело, покрылось коркой льда, а затем рассыпалось, оставляя после себя лишь мелкое крошево. Было так больно, что хотелось умереть. «Кара!» — Рок снова заглянул мне в глаза. Его лицо, бледное, беспокоенное, и такое родное заставило содрогнуться от боли. «Мне жаль, безумно жаль, что пришлось, но иначе бы будущее, наше будущее, могло и не наступить. Понимаешь?» Я кивнула, молча глотая слезы. В висках стучали молоточки. «Мне не нужна власть или титул. Все, к чему я стремлюсь всем сердцем быть с тобой». Я готов заплатить любую цену. Я не хочу быть такой. Но тебе придется, повысил голос Рок. Боги определили твою судьбу, Кара. Ты не имеешь права спорить, ты должна быть со мной. Я отрешенно смотрела на Рока. Боль уступила место холоду, и сейчас я с равнодушием взирала на все попытки достучаться до меня. В груди расползалась зияющая пустота. «Кара, послушай!» — снова принялся увещевать Рок. «Я больше никогда не буду тебе лгать. Мы станем делать все вместе, слышишь? Будем идти по жизни рука об руку. Я и ты, слышишь?» Он встряхнул меня, а затем отступил назад и протянул мне раскрытую ладонь. «Я сделаю для тебя все, что пожелаешь. Стану тем, о ком ты мечтала. Только прошу, будь со мной. Доверься мне!» «Перестань сдерживать себя!» Я молча посмотрела в глаза Рока, ища в них какую-то надежду для себя. Не нашла. Он верил в то, что говорил. «Кара, умоляю, не отталкивай меня, только не ты! Я никогда не буду с тобой, Рок, и никогда не стану той, о ком ты грезил, и ни у кого, ни у тебя, ни у богов». «Не хватит власти изменить это!» Я отстранилась от стены, оттолкнула руку Рока и зашагала к двери, не оборачиваясь. «Кара!» Дымка вновь заволокла разум, на сей раз это было болезненно, и я закричала, падая на колени. «Рок!» «Прошу, не сопротивляйся! Я не могу тебя потерять! Вон из моей головы!» Я практически скулила, сжавшись в комочек на полу. «Кара, я не хочу делать тебе больно. Просто позволь мне изменить твое решение». Ярость, природная, первобытная, вспыхнула во мне, и я, щурясь от боли, подняла голову. «Никто», — прошептала я, цедя каждое слово, «никогда не будет иметь надо мной такой власти» и закрыла глаза, падая в темноту. Она гостеприимно встретила меня знакомой пульсацией и мерцающим светом. Я дрожала, когда мысленно коснулась узелков на нитях жизни рока, тех, что связывали меня с ним. «Кара, прошу!» Боль в голове нарастала. Казалось, что сейчас я различусь на тысячи осколков, и тогда я закричала. Узелок под моей рукой дернулся, а затем развязался. За ним еще один и еще. Вокруг меня закружился черный снег. Его было так много, что в горле запершило, и я закашлялась. Боль, словно клеймо, обожгла тело. С губ сорвался крик. Я вернула свое. Мои нити были целы, но нити рока без моей силы обратились в пепел. Темнота выплюнула меня, и я, тяжело дыша, открыла глаза. Надо мной, покачиваясь, стоял рог. Его пронзительные голубые глаза, которые я так любила заглядывать, стремительно стекленели. «Кара!» — прошептал он в последний раз и рухнул на пол рядом со мной. На меня накатило отчаяние. Не в силах встать, я подползла к нему, положила его голову себе на колени и завыла громко и протяжно, как раненый зверь. Когда в зал ворвался Ник вместе со стражей, я уже тихо подвывала, гладя Рока по голове и пропуская черные пряди его волос сквозь пальцы. «Боги, Рок, зачем? Зачем?» В пустом храме звук моих шагов гулким эхом разносился под высокими сводами и замирал где-то под расписным потолком. Погребальный костер состоится вечером, и сейчас, в полдень, в храме никого не было. Кроме разве что. Я подошла к роскошному резному ложу из черного дуба и заглянула внутрь. Рок, лежащий на нем в своем лучшем наряде, выглядел непривычно умиротворенным. Казалось, что он прилёг на минутку и заснул. Я много плакала, и глаза оставались сухими даже теперь, когда сердце сжималось так сильно, будто хотело взорваться и разлететься с сотней кровавых ошмётков. Я протянула руку и осторожно коснулась лба Рока. Пальцы отправились в путешествие по его лицу. «Мы могли быть счастливы вместе», — негромко сказала я, отчерчивая пальцами его брови и спускаясь ниже к губам. Кто знает, если бы мы оба исполнили свой долг перед законом и отправились в добровольное изгнание, возможно, мы встретились бы в поселении. Я сглотнула и горько добавила. И были бы счастливы. Без короны, без поединка, без твоей одержимости мною наша жизнь могла сложиться совсем иначе. Вдалеке едва слышно скрипнула дверь, и я замолчала. Не оборачиваясь, слушивалась в тихие осторожные шаги. Я догадывалась, кто решил навестить меня. «Пришли посмотреть на то, как свершилось ваше пророчество?» — холодно спросила я, когда карма, опираясь на клюку, подошла к ложу. «Как живой, надо же!» — пробормотала она. «Да простят его боги!» Я промолчала, неотрывно всматриваясь в закрытые глаза рока. Я ненавидела его за смерть брата, за все то, что он сделал со мной, но при этом непостижимым образом любила его и страдала от невыносимой утраты. «Да разве свершилось мое пророчество?» — проухала карма. «Я же совсем другое видела, ваше величество». Я вцепилась в старуху взглядом. То стало неловко от моего внимания, и она, опустив голову, заговорила. «Не ваш муж должен был умереть, а ваша сестра от рук врагов. Кирки они ведь мстительные, особенно когда забирают у них города и еду». Я заледенела. Будущее, то, которого я избежала, ярко проступило передо мной, завертело в своих темных красках и отпустило. Я оперлась ладонями на ложе и сделала несколько глубоких вдохов. «Значит, снова вы обманули богов, ваше величество», — покачала головой карма. «Не знаю как, но ускользнули от судьбы». Молчание обрушилось и повисло между нами. В тишине отчетливо было слышно шипение свечей. «Почему у меня получилось?» тогда? «И сейчас?» — наконец спросила я. «Рок видел совсем другое. Это из-за того, что он вмешался в ход событий?» «Кто знает!» — глубокомысленно протянула карма. «Будущее, ваше величество, оно ведь как неспокойная река. Кажется, не перебороть его течение и легче плыть, куда несет. Но если начать трепыхаться...» «Кто знает!» к какому берегу вас прибьет. Она подняла глаза, рассматривая рисунки на потолке, и после паузы продолжила. «В вашей жизни еще будет любовь, ваше величество!» Я горько усмехнулась. «В моей жизни было двое мужчин. Один любит ту, кем я была прежде, а другой...» Я снова посмотрела на Рока. «Ту, кем я могла бы стать...» но никогда не стану». Карма покряхтела, неловко помолчала, а затем похлопала меня по руке. «Вы справитесь, Ваше Величество! Вы сильная!» Она, покашливая, заковыляла к выходу из храма. Я проводила ее взглядом и снова отвернулась, всматриваясь в дорогое лицо. Быстро наклонилась и порывисто поцеловала рока в губы а затем резко выпрямилась и расправила плечи. «Не знаю, помнишь ли ты, но однажды Рони сказала, что королева в шахматной игре невероятно сильна. Тогда я заметила, что, несмотря на это, игра заканчивается со смертью короля. Так вот, Рок, игра окончена», — тихо произнесла я и выдохнула. «Прощай». Я, сжав руки в кулаки, широким размашистым шагом, который не сдерживал мужской костюм багрового цвета, направилась к дверям. За ними ждал Ник. Приведи меня он подскочил и в волнении заговорил. «Это старуха!» «Не страшно», — сказала я, останавливая его рукой. «Это действительно было так. В целом мире осталось мало вещей, способных меня испугать». Я уверенно шагала по коридорам дворца слуги улыбались приседали и торопливо разбегались при виде меня. Я шла словно не видя ничего вокруг голова гордо поднята глаза задумчиво смотрят куда-то вдаль За моей спиной лежали руины прошлого. Я не знала что принесет мне новый день, но была готова сражаться пусть и с самой судьбой за право быть той кем являюсь.